Евгений Кабба. Старый свет. Книга 4. Флигель адъютант. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реальными живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Часть 1. Глава 1. Ваше превосходительство. Памяти Александра Беляева Просыпаться не хотелось, но настырный лучик летнего солнца, отраженный от окон соседней высотки, лез в глаза и настаивал, что с меня хватит утренней дремоты. Заслонившись от него рукой, осторожно потянулся всем телом и подивился ощущению необыкновенной бодрости. «У меня ничего не болело», Я чувствовал себя отдохнувшим впервые за... Сколько месяцев или лет? И Лиза... Лизонька... Я вдохнул воздух, пахнущий её парфюмом, и снова зажмурился. Вот оно, счастье! Мы только вчера обручились, в маленькой церквушке на окраине, и теперь официально были с женихом и невестой. Вечером отправились праздновать в Прокоп, А потом было орелатское игристое вино и вальс. И скрипки. И мы целовались в экипаже, и... И теперь она лежала рядом. Пшеничного цвета локоны были разбросаны по подушке, руки свободно раскинулись в стороны, а одеяло, сбившись, открывало замечательный вид на ее изящные ножки. Я уже протянул руку, чтобы прикоснуться к их бархатной коже, но был самым бесцеремонным образом прерван. Из прихожей раздался решительный, даже агрессивный стук в входную дверь. Тук-тук-тук. Так стучат те, кто абсолютно уверен в время и внимании других людей полностью в их распоряжении. Претендовать на моё время и моё внимание могло крайне ограниченное число личностей, и увидеть кого-то из них здесь и сейчас было бы настоящей фантастикой. А потому я спустил басы ноги на пол, нашарил на тумбочке револьвер, Хив взвёл курок. Теперь я не чувствовал себя голым, хотя из одежды на мне и были одни полукальсоны. С оружием в руках шагнул к двери, замер у косяка и спросил: "Кто? В императорского величества канцелярия? Откройте именем императора!" С таким у нас не шутят, даже самые отмороженные душегубы. Такие взятюры и я в полукальсонах отменно. Только к двери в спальню метнулся, закрыть Там ведь Лиза. Двоеhfill Хигри с полными руками каких-то вещей я так и встретил. Почувствовав утреннюю щетину дулом револьвера и зябко переступая с ноги на ногу. "Ваш превосходительство?" недоверчиво спросил один из них, совсем юноша, оглядывая и мои статье, и весьма скромный наряд. "Какой ещё превосходительство, господа?" удивился я. "Может, в квартире ошиблись?" конфуз вышел. "Да нет, всё чётко написано, вот" Старший фельдегерь протянул конверт, где я увидел адрес этой самой съёмной столичной квартиры, и что это именно мне лично в руки. «Это ведь вы-с?» Дождавшись кивка, служивые расслабились. «Выходит, вы. Никакой ошибки-с. Вот, значит, распишитесь о получении. Парадный мундирс — одна штука, коробка малоформатная — одна штука, конверт бумажный — две штуки и приглашение во дворец сегодня-с к двенадцати ноль-ноль». Машина за вами заедет, ваше превосходительство. Мне сунули в руки потертый чехол, внутри которого, видимо, находился мундир на вешалке, коробку, конверты и приглашения. Казернули и дверь захлопнулась. Ещё бы. Филдгигерская служба, она такая, вечно куда-то торопится. Паркет холодил босые ступни, а потому я сгрузил посылки на диванчик и отправился искать тапки. Лиза вышла из спальни, мило зевая и грациозно потягиваясь. Растрепанные волосы, шёлковый невесомый пиньюар, который ничего-ничего не скрывал, и удивлённый взгляд этих невероятно-сильковых глаз. У меня дыхание перехватило, если честно. А она при встала на цыпочки и сделала несколько балетных движений для разминки, и только потом заметила меня, сидящего в кресле, всё ещё в одних полукальцонах с револьвером в руке, но зато в тапках. Так, сказала любимая и наморщила носик. Я что-то пропустила? Пришлось показать дулом револьвера на белоснежный лейб-гвардейский мундир с полковничьими апалетами, который висел на крючке у двери. На нём было тесно от наград. И если полный бан серебряных крестов понять ещё можно, то стальной Эконостас как-то смущал. Тут имелась медаль дружбы. Ею награждают дипломатов. И орден миротворца, кажется, для экспедиционных корпусов и дальней разведки. И даже натальский крест конгрегации. И сопроводительные документы на каждую награду имелись в наличии. Плотная пачка бумаг лежала в одном из конвертов. Ты выходишь замуж за лейтенанта гвардии полковника, несколько растерянным голосом проговорил я. Лиза широко открыла глаза и спросила: "Это разве плохо?" "Просто ужасно", ответил я, и, как выяснилось позже, оказался совершенно прав. «Я успел умыться, побриться и выпить кофе с вкуснейшими тостами, которые приготовила Лизавета. Но знаете, квадратики пшеничного хлеба, сердцевина вынута на её месте яйцо, и всё это поджарено на деревенском сливочном масле. Настоящее блаженство!» «Мне пора в клинику», — сказала она, вытирая руки о полотенце и снимая передник. «Обещала подменить Веру Павловну после обеда. Если что, звони в ординаторскую. Номер ты знаешь». Голос у неё был тревожным. Всё-таки приглашения во дворец каждый день не приходят, и сюрпризы в виде полковничьих мундиров и десятка орденов тоже. Я тебя заберу. Постарался сказать как можно более уверенно. Поедем в киноматограф на Притрианский проспект. Там сепанкскую комедию показывают. Чарли Спенсер в главной роли. Маленький бродяга опять в деле. Обнев её я, кажется, и через ткань платья чувствовала её стройное тело, и мне вовсе не хотелось её отпускать. «О, Спенсер! Обязательно пойдём!» Закатила Лиза глаза и шутливо оттолкнула меня. «Всё, давай тебя одевать. Не терпится посмотреть на настоящего полковника!» И быстро поцеловала меня, едва дотронувшись губами до моих губ, а потом вывернулась и занялась мундиром. «Мне и тридцати-то нет, а тут полковник! Это сколько очередных и внеочередных званий накапало, пока я мотался по южному континенту и сипанге! И на всё есть патенты!» за подписью императора. А ещё гербовая бумага об удовлетворении ходатайства о зачислении в лейб-гвардию. За меня поручились Артур Николаевич, князь Тревильян, некий Марк Вознесенский, Ли и по кустик, и ещё с десяток фамилий, о которых я и понятия не имел. Быть по сему. Втнелась крупная надпись каллиграфическим почерком императора поперёк листа. Аж страшно, сказала Елизавета, отступив на шаг от меня, оглядела с ног до головы И прижал ладошки к щекам. "Это как меня угораздило? Такого видного мужчину заполучить? Вот поедешь во дворец и найдёшь себе там фрейлину какую-нибудь. Что я буду делать?" "Ну какую фрейлину, Лизенька?" Я беспомощно развёл руками. Во всём этом белоснежно-золотом великолепии я чувствовал себя полным кретином. Ей-богу, даже смокинг и штабилеты надел бы с меньшими душевными терзаниями. Но стоило признать, Сидел мундир великолепно, и ткань была приятная. "Всё, ты должен пообещать, что в больницу за мной приедешь, вот такой вот", сказала она. "Мы должны выгулять обновку, а я с собой платье возьму, красное. Там и переоденюсь". "Ну, раз красное". Она в нём, правда, была очень хороша. Не удержавшись, снова притянул Лизу к себе и поцеловал. А она и не думала отстраняться, обвив мою шею руками. На улице загудел клаксон. С сожалению, оторвавшись от девушки, отдёрнул штору. Глянув в окно, я увидел чёрный автомобиль с императорскими вензелями на дверцах. Пристегнул протупею с шашкой и посмотрел на револьвер. Брать или не брать? Лиза только головой покачала. «Знаешь, кто самый любимый паранойик на свете? Угадай с одного раза». Поцеловала меня в щёку. «Колючий, почему меня не попросил помочь с бритьём?» «Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят». «Все, госпожа Валевская, разрешите откланяться». Я щелкнул каблуками, церемонно склонил голову. Она сделала к Никсон. «Ваше превосходительство?» А потом спохватилась. «А почему превосходительство? Это же генералы превосходительства. Да и вообще, нынче же говорят, господин полковник, а не превосходительство. Не старый же режим». «Не знаю. Может, у них там при дворе такое консервативное фрундерство в моде». «И в лейб-гвардии, кажется, чины считаются на ступеньку выше, то есть по пехотным меркам я получаюсь генерал-поручик». «О, Господи!» — Лиза нервно хихикнула. «Опять поручик!» Я глянул на неё и хихикнул в ответ. «Из поручиков в генерал-поручики. Паноптикум». Дверь в машину предупредительно открыл седой, усатый унтрофицер в претерианской чёрной форме. «А можно сесть вперёд рядом с вами?» — спросил я. Он удивлённо посмотрел на мои погоны, а потом кивнул. «Как вам угодно, ваше...» «Да бросьте. Я вот это всё сегодня в первый раз надел. Засыпал поручиком, проснулся полковником. Пару лет в империи не был». «А-а-а!» — облегчённо выдохнул он. «Так ты из тех, кто защищает рубежи Родины на дальних подступах. Садись, братка. Тут-то я смотрю, ты такой загорелый. Не по-нашему, не по-аркаемски». Острава пряностей от Стлан. "Наталь", откликнулся я. Приторианец завёл машину и потихоньку вырулил на дорогу. Я успел посмотреть на окна доходного дома, где снимал квартиру. Лиза стояла там, смотрела вслед, провожала. "Эш, а меня они пустили. А я должен был писать рапорт", сетовал седой вояка, а потом вдруг запел. "Наталь, Наталья, страна моя, ты вся горишь в огне". Виреш, нет, я об этих федералистов зубами рвал. Такие же сволочи, как и наши лоялисты. Как на рожу ихнего Грея в газете посмотрю, всегда плюнуть хочется. Какой-то он слащавый, аж приторный. Я-то знал, что Грей не был ни слащавым, ни приторным. Свиреп и матёрый хищник, вот он кто. Но говорить водителю ничего не стал. Автомобили, трамваи, экипажи, повозки, движение в столице было сумасшедшим. Стольный град наконец окончательно переименовали, вернув ему исконное имя Аркаим. Первый император 300 лет назад первым положил традицию менять названия городов, дав новое имя старой столице в честь своего небесного покровителя, но на тевтонский манер. Это послужило причиной и переименования города во время Великой войны. Мол, негоже воюя с тевтонами иметь столицу названную по тевтонски. Потом её переименовывали лоялисты. два раза в честь своих вожаков, которые в тот момент находились у руля. Один только Новодворский от такой чести отказался, так что Новодворском столица побывать не успела. Когда мегаполис перешёл под контроль войск верных регенту, переименовывать её не стали, просто обходя этот тонкий момент в любых официальных документах, прессе и на радио. Столица и столица. И вот пока я носился по Вильду и выраздил океаны Аркаим снова стал Аркаимом. Ну, пусть так. Только бы не звучали больше на улицах выстрелы, не слышался рёв озверевшей толпы и не звенели бы разбитые стёкла. Похорошел город при императоре, а? комментировал дорогу Унтер. Улицы асфальтом заливать стали, освещение кругом электрическое, в домах отопление, горячая вода, школ новых сколько, а больница на Сенёчкиных горах чисто сказочный терем. Деревьев молоденьких сколько посадили, люба дорого смотреть, глядеть, как зеленеют. Душа радуется. Памятники старые вон тоже восстановили. Но те, которым синие бошки откручивали и свои ставили. Теперь железный всадник на человек стал похож. Снова первый император нам путь указывает, а не козлобородый гад. Привычка лейлиских эмиссаров увековечивать себя при жизни и называть своими именами улицы, города и веси, и мне всегда казалось довольно странной. Чёрт его знает. Может, потому у них ни черта и не получилось из-за раздутого самомнения. Ну и потому, что мы хорошо воевали, конечно, тоже. На дворцовую площадь автомобиль въехал, шалестя шинами по брусчатке. Владетель опустил окно и кивнул дворцовой охране. Бравые усачи-притерианцы наскоро проверили днище, заглянули в салон, с удивлением обнаружив меня на переднем сиденье. Нам пришлось выйти. Всё-таки они должны были проверить наши личности и провести осмотр вещей. «Кузьма!» — неверяще спросил я одного из караульных, вглядываясь в его лицо. «Ваше благо! Превосходительство! Ну, поздравляю!» Удалой вояка сверкал белыми зубами и щурил глаза. Я не выдержал, шагнул ему навстречу, и мы обнялись. Чёрт знает сколько не виделись. Добирались из Наталья разными путями-дорожками. Приятно было видеть его живым и здоровым. Да ещё и в дворцовой охране. Да и ты, я смотрю, на месте не стоишь. Вольно определяющийся. А ту. Геройский притрианец явно гордился нашивками. «Через десять дней подпоручика присвоят». «Теперь уже я тебя буду благомордием называть. Так и знай». — ухмыльнулся я, вспоминая, как он изгалялся надо мной в Сан-Риоле. — Ну, это, сковородие, очень отдачно проскочили. Не дали мне потешиться. Целый полковник, ну надо же! Большая шишка! Хо-хо! Ага, Хо-хо! Ага. Вот за это меня начальство родной бригады терпеть не могло. За фамильярность с подчинёнными. Подрывал, понимаете ли, многовековые устои. Нарушал субординацию. Позорил честь мундира. В Башбузуке мне прямая дорога, а не в Либ-гвардию. Интересно, какого размера стали бы глаза у полковника Бероева, если бы он сейчас увидел меня в полном обличении. Мы тепло расстались с Кузьмой, договорившись ещё увидеться, и я оставил их трепаться с водителем, рассказывая о наших совместных подвигах, реальных и выдуманных. По мраморным ступеням дворца я шёл уже в настроении приподнятом. Всё-таки преторианцы в массе своей были мужиками хорошими. правильными. На их стыках и установил свою власть регент, незабвенный Артур наш Николаевич, и с их помощью стал потихоньку собирать осколки, а потом и мы, хаки, подтянулись. Каждый раз, общаясь с этими неуютными пассионариями в чёрных мундирах, я как будто заряжался их безграничной, плещущей через край энергией, настраивался на нужный лад, воевать или работать, и то и другое приторианцы делали с полной самоотдачей. Они были настоящими имперцами и настоящими воинами, а я... А я вот теперь настоящий полковник. — Ваше превосходительство! — козырнул мне лейб-гвардеец в таком же, как у меня, мундире, но с капитанскими погонами. — Его величество ожидает. Прошу за мной. Сердце застучало чаще. — Все-таки к императору. Я его не верил с тех самых пор, как мы расстались тогда, у тех самых мраморных ступеней, по которым толпа солдат внесла его во дворец. Мы шли мимо я рабочих кабинетов и роскошные залы, посты придворной охраны и галереи, полные изысканных произведений искусства, скульптур, картин, гобеленов и общества. Те самые придворные, они были повсюду. Общались, куда-то торопились, о чём-то спорили. Генералы, высокие чины в вицмундирах, такие-то дамы в шикарных платьях. Я мог только завидовать отличной выправке лейб-гвардиица. и его идеальные осанки и безупречным манерам. Для него вся эта помпезная обстановка и высокое общество были делом привычным. С неожиданной для себя злостью я подумала о том, что вроде как всю эту великосветскую коморилью вывели ещёлые листы. Откуда она снова повылезла? Но анфилада из роскошных комнат внезапно закончилась, и капитан в белом мундире остановился. "Вам туда", указал он в сторону огромной белой двери с позолотой. куда-то за бархатную зелёную портьеру. В голову пришла дурацкая мысль. На фоне этой самой белизны и позолоты Мундерлиб-гвардейца представлял собой отличный камуфляж. Но бог с ней с позолотой. Там, за зелёной тканью, виднелась небольшая дверца. Деревянная, скромная. Взявшись за простую медную ручку, я толкнул дверь вперёд. Она поддалась, и спустя секунду я оказался в странной комнатке, полной какой-то аппаратуры, книг и справочников. приборов, проводов и деталей. Контраст с роскошью и богатством остального дворца был просто разительным. За заваленным бумагами, винтиками и какими-то металлическими штучками столом в наушниках сидел император и увлеченно отстукивал что-то радиоключом. Его каштановая шевелюра была растрепана. Взгляд смотрел в одну точку. Его величество был полностью сосредоточен. Наконец он закончил и откинулся на спинке стула, снёс наушники и бросил их на стол, а потом увидел меня. Господи Боже, вы! Ну наконец-то!